Часть пятая. Улучшение качества суждений. Как компании улучшить качество суждений своих сотрудников? Как снизить в частности уровень шума, влияющего на суждение? Что предприняли бы вы, случись вам искать ответы на подобные вопросы? Первым делом следует довести до компании мысль о том, что устранение шума, Тема, заслуживающая всяческого внимания. Начнем с рекомендации осуществить ревизию шумовых помех. Подробное описание мы приведем в приложении 1. В ходе подобной ревизии множество людей должно вынести свое суждение в отношении одной и той же проблемы, и вариативность мнений расскажет нам об уровне шумового фона. Вы столкнетесь с рядом случаев, когда вариативность объясняется некомпетентностью некоторых сотрудников, плохо представляющих себе, о чем речь. При наличии такого разрыва в уровне профессиональной квалификации экспертов глобально либо в конкретных вопросах, вашей основной задачей станет восполнение недостаточной компетентности. Однако порой суждение опытных и должным образом подготовленных профессионалов также выносятся под существенным давлением шумовых помех. Если уровень системного шума явно заслуживает внимания, стоит задуматься о замене индивидуальных оценок сводом правил или алгоритмом, что позволит полностью исключить шумовой фон. В то же время использование свода правил также имеет недостатки, о чем мы поговорим в части 6 и самые убежденные сторонники искусственного интеллекта согласятся что алгоритмы пока не стали и вряд ли станут в ближайшем будущем универсальной заменой человеческому разуму сегодня задача улучшения качества суждений стоит как никогда остро и в данной части книги мы обсудим пути ее решения одной из самых разумных стратегий на данном пути представляется выбор лучшего судьи. Так некоторые стрелки достигают выдающейся меткости. То же самое справедливо в отношении профессиональных суждений. Наиболее умелый специалист будет менее всего подвержен воздействию шумовых помех и менее склонен к смещению. Как выбрать лучшего? Порой ответ очевиден. Решая шахматную задачку, обратитесь за помощью к гроссмейстеру, ибо авторы данной книги в шахматах вам советом не помогут. Тем не менее, существует огромное количество сценариев, когда трудно определить, какими именно качествами следует обладать лучшему судье, на чем мы и остановимся подробно в главе 18. Далее мы обсудим подходы к снижению количества ошибок при вынесении суждений. Искажение психологического характера подразумевают как смещение, так и шум. И в главе 19 мы расскажем о многочисленных попытках противостоять подобным явлениям. Часть попыток окончилась откровенной неудачей, другим же сопутствовал явный успех. Мы сделаем краткий обзор стратегий, применяемых для устранения искажений, и предложим перспективную модель, которая, насколько нам известно, пока систематически не исследовалась. Наша идея заключается в привлечении стороннего наблюдателя за процессом принятия решений, задача которого — выявлять в режиме реального времени признаки влияния на работу группы одного или сразу нескольких заранее известных видов искажений. В приложении 2 мы приведем примерный чек-лист, которым будет руководствоваться наш наблюдатель. Затем перейдем к борьбе с шумовыми помехами, основной теме данной части книги, и введем понятие гигиены принятия решений, метода, рекомендованного для снижения шумового компонента в человеческих суждениях. Читателю будут предложены исследования в пяти различных областях. В каждой из них мы изучим распространенные виды шума и приведем пугающие примеры его воздействия остановимся на некоторых историях с успешным финалом незабудемые провальные случаи разумеется в любом из приведенных примеров использовались комплексные подходы однако в целях упрощения нашего рассказа в каждой из глав речь пойдет о конкретной стратегии гигиены принятия решений Глава 20 начнется с анализа одной из ситуаций в области криминалистики, значимой с точки зрения управления последовательностью информационных потоков. В поисках когерентности участники процесса нередко формируют предварительные впечатления в условиях ограниченной информации, а затем ищут подтверждение заранее сложившемуся мнению. Именно поэтому не следует попадать под влияние не относящейся к делу информации на ранних стадиях оценивания. В главе 21 мы обратимся к прогнозированию с целью подтверждения значимости важнейшей стратегии снижения, агрегации, обобщению, некоторого количества независимых мнений. Известный принцип мудрости толпы основан на среднем арифметическом множестве отдельных суждений, что гарантированно позволяет снизить уровень шума. Помимо обычного усреднения, существуют и другие методы обобщения, о которых мы расскажем на конкретных примерах. В главе 22 приведен обзор шумовых помех в области медицины и мер, используемых для их снижения. Еще раз остановимся на значимости и общих принципах применения одной из стратегий снижения шума, методических рекомендациях по вынесению суждения, о которых мы упоминали применительно к вынесению приговоров. Методические рекомендации могут стать эффективным механизмом подавления шума, оказывая непосредственное влияние на снижение межэкспертной вариативности окончательных оценок. В главе 23 мы рассмотрим известную проблему в области менеджмента оценку эффективности работы персонала. Попытки снижения шума в данной сфере еще раз подтверждают исключительную актуальность применения общей шкалы оценки, основанной на взгляде со стороны. Подобный подход представляет собой важную стратегию гигиены принятия решений по одной простой причине. Первое впечатление транслируется на шкалу оценки, оказывая давление на итоговое мнение. Если у каждого из судей своя шкала, возникновение шума неизбежно. Глава 24 посвящена изучению смежного и в то же время самостоятельного процесса, подбору персонала. Исследования в этой области проводятся на протяжении нескольких десятилетий. Здесь мы подчеркнем важность еще одной стратегии гигиены принятия решений, а именно структурирование комплексных суждений. Под структурированием мы понимаем разложение суждения на отдельные составляющие и управление сбором информации. Следует обеспечить независимость каждого из компонентов, а также отсрочку всестороннего обсуждения и формирования окончательного мнения до тех пор, пока не будут собраны все компоненты. В 25 главе, опираясь на опыт, полученный в области подбора кадров, мы сформулируем общий принцип оценки выбора, так называемый протокол промежуточных оценок, МЭП. Начнем со стартовой точки. Допущение «каждый вариант подобен кандидату». Далее опишем метод в виде схемы, поясняющей, каким образом структурирование суждений, а также иные стратегии гигиены вводятся в типичный процесс согласования типовых и уникальных решений. До начала обсуждения приведем соображение общего плана. Чрезвычайно полезно определить, в том числе и в количественном выражении, возможные выгоды каждой стратегии применительно к различным ситуациям. Важно сравнить стратегии и понять, какая из них наиболее эффективна. До какой степени мы снизим шумовой фон, управляя потоками информации. Если наша цель заключается в максимальном подавлении шума, Какое именно количество суждений нам следует обобщить? Структурирование суждений — отличное решение. И все же, какова его ценность в различных ситуациях? Тема шумовых помех до сих пор не привлекала серьезного внимания, поэтому остается большое количество открытых вопросов, которые в конце концов придется изучить. Для практика преимущества той или иной стратегии будут зависеть от конкретного контекста, в котором она применяется. Возьмем хотя бы методические рекомендации. Порой их выгода неоценима. Например, в области диагностики некоторых заболеваний. В иных же случаях, когда уровень шума и так низок, либо в ситуациях, где даже лучшие рекомендации не смогут нивелировать вероятность ошибки. Их эффект станет весьма скромным. Все зависит от обстоятельств, однако человек, принимающий решения, обязан стремиться к максимальному пониманию потенциальных выгод каждой стратегии и представлять себе присущие им издержки. Данные вопросы мы изучим в части 6.